Деструктивный нарциссизм и инстинкт смерти. Опыт анализирования отношений переноса пациентов, в психопатологии которых преобладают нарциссические всемогущественные объектные отношения и возникающих вследствие этого негативных терапевтических реакций, как у пациентов, которые обсуждаются в двух предыдущих главах, привлек мое внимание к важной роли признания и анализирования агрессии и деструктивности, а также того, каким особым образом они включены в жизнь нарциссического индивидуума. В ходе достаточно подробного изучения нарциссизма мне показалось существенным различать его либидинозные и деструктивные аспекты. Рассматривая либидинозный аспект нарциссизма, мы можем видеть, что центральную роль играет переоценка самости, основанная главным образом на идеализации самости. Идеализация самости поддерживается всемогущественными интерактивными и проективными идентификациями с идеальными объектами и их качествами. Таким образом, нарцисс ощущает, что все ценное, относящееся к внешним объектам и миру снаружи, есть его часть, или всемогущественно им контролируется. Негативные последствия подобных процессов очевидны, и Фрейд в общем и целом обсуждал нарциссизм в связи с распределением либидо в эго и его патологическими последствиями. По мнению Фрейда, в условиях нарциссизма происходит утрата всякого объектного катексиса и отсутствует перенос, вследствие безразличия к объектам. Но Фрейд описывал нарциссизм также в связи с любовью нарцисса к своей самости и в связи с самоуважением. Он подчеркивал, например, что все, чем владеешь и что достигнуто, всякий подтвержденный опытом остаток примитивного чувства всемогущества, содействует поднятию самоуважения. На мой взгляд, нарциссизм такого типа часто действует как существенное ограждение самости. И некоторые пациенты становятся чрезвычайно уязвимыми, когда фрустрации и унижения проламывают нарциссическую оборону и в ней возникают дыры. Именно поэтому столь важно отличать позитивную сторону идеализации самости от ее негативной стороны. Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на мое внимание к негативным последствиям нарциссических процессов, я также тщательно изучаю и позитивные их результаты. Анализ в всех нарциссических феноменов в одном и том же ключе может сказаться на терапии катастрофически. Когда мы рассматриваем нарциссизм, отталкиваясь от его деструктивного аспекта, то обнаруживаем, что идеализация самости снова-таки играет центральную роль, но теперь идеализируются всемогущественные деструктивные части самости. Они направлены как против всякого позитивного лебеденозного объектного отношения, так и против всякой лебеденозной части самости, ощущающей нужду в объекте и желающей от него зависеть. Примечание. Это также отмечает Андре Грин. Смотрите главу первую, примечание 6, но в несколько ином ключе. Конец примечания. Деструктивные всемогущественные части самости зачастую остаются замаскированными или же могут быть немыми и отщепленными, что скрывает их существование и оставляет впечатление, что они не имеют отношения к внешнему миру. По сути же, они чрезвычайно сильно способствуют предупреждению объектных отношений зависимости и сохранению постоянной обесцененности внешних объектов, что служит причиной кажущегося безразличия нарциссического индивидуума к внешним объектам и мирова. Опыт показывает, что в тех нарциссических состояниях, где преобладают лебеденозные аспекты, открытая деструктивность становится очевидной в аналитических отношениях, как только всемогущественной идеализации самости пациента начинает угрожать контакт с объектом, который воспринимается отдельным от самости, как в случае Адама, обсуждаемом в главе 4 Подобные пациенты чувствуют себя униженными и уничтоженными раскрытием того, что на самом деле те ценные качества которое они приписывали своей созидательной мощи, содержит в себе внешний объект. Первичная функция нарциссического состояния заключается в том, чтобы скрывать всякое ощущение зависти и деструктивности и уберегать пациента от этих чувств. Однако, как только анализ демонстрирует пациенту существование этих желаний, его чувства обиды и мести за украденный всемогущественный нарциссизм ослабляются. Тогда зависть может переживаться осознанно, и аналитик может постепенно признаваться в качестве ценной внешней персоны, способной помочь. И наоборот, когда преобладают деструктивные аспекты нарциссизма, затруднение состоит в том, что эту деструктивность гораздо тяжелее раскрыть. Зависть в таких случаях более насильственна, и пациенту тяжелее ее выдержать. Его переполняют желание разрушить аналитика, который посредством переноса оказывается единственным объектом и единственным источником жизни и блага. Пациента чрезвычайно пугает деструктивность, раскрываемая перед ним аналитической работой. Поэтому подобный ход анализа часто сопровождается возникновением насильственных, самодеструктивных импульсов. Если сформулировать это в терминах «инфантильной ситуации», подобные нарциссические пациенты упорно верят, что они сами себе дали жизнь способны питать себя и заботиться о себе без всякой помощи. Поэтому, когда они сталкиваются с реальностью своей зависимости от аналитика, символизирующего родителей, в частности мать, то как будто предпочитают умереть, стать несуществующими, отрицать факт своего рождения, а также разрушить всякий аналитический и личностный прогресс – и всякое постижение, что репрезентирует в них ребенка, которого по их ощущениям создал аналитик, репрезентирующий родителей. В этот момент у таких пациентов часто возникает желание бросить анализ, но еще чаще они отыгрывают иным самодеструктивным образом, стремясь испортить свой профессиональный успех и личные отношения. Некоторые из них начинают испытывать сильную депрессию и суицидальное настроение и открыто выражают желание умереть, исчезнуть в забвении. Смерть идеализируется в качестве решения всех проблем. Наша главная цель в данной главе – лучше понять, как функционирует подобный деструктивный нарциссизм и как предупреждать негативные терапевтические реакции, возникающие вследствие попыток его лечить, а также как с этими реакциями справляться.